Глава двадцать девятая Рано делать выводы. Потеряв виски, проговорил Джеймс. Сначала необходимо раздобыть доказательства. Я сейчас же пошлю в сайфокс своих людей. Но нужно все сделать тихо, и для всеобщего блага тебе следует продолжить играть роль смиренной невесты. Я против. Тут же огрызнулся Маркус. Тебе нужно, ты играй. Елена и так слишком рискует. К тому же я сказал леди Ласе, что женюсь на ее дочери. Джеймс громко цокнул языком. «Это ты поторопился. Нам сейчас никак нельзя выдать себя». «Я поговорю с мамой». «Нет». Кузен помотал головой. «Я сам. Объясни ситуацию лучше. Вы оба сейчас на нервах». «Да, что верно, то верно». «Хорошо». Я кивнула. «Тогда делаем вид, что ничего не произошло?» «Точно. Не нравится мне эта идея». — пробурчал Маркус, когда Джеймс ушел отдавать приказ о расстановке новой ловушки. — Но уже у меня дома. — Надеюсь, они не опоздают. Другого варианта у нас нет. Я, пожал плечами, не знаю, что еще сказать. Встреча с Джеймсом меня немного успокоила. Но все равно от мысли, что в деле может быть замешан граф Саммерси, меня начинала бить мелкая дрожь. А я ведь могла стать его женой. — Есть. Маркус подошел ближе. — И какой же? Например, не вмешивать тебя. Как представлю вас вдвоем, начинаю злиться. Во взгляде Маркуса вспыхнули алые искорки, словно от костра. Он был таким напряженным, что мне тут же захотелось его успокоить. Все будет хорошо. Я прижалась к его груди. К тому же я смогу за себя постоять. Он мне ничего не сделает. А долговезый Джон? Маг чуть отстранил меня от себя и заглянул в глаза. Он не забыл, что ты сделала. Мне кажется, ты преувеличиваешь его значение. Тем более, пока я не собираюсь покидать дворец. Здесь со мной ничего не случится. Все равно. В коридоре вновь послышалось непонятное шибуршание И мне стало так неуютно. Снова тараканы. Я попыталась отшутиться. Возможно. Маркус осмотрелся. Однако лучше тут не оставаться. Пойдем, и провожу тебя в твою комнату. Коридоры дворца тонули в полумраке. Было тихо. Прием закончился, и все гости разъехались. Мы с Маркусом шли молча, пока я все же не решилась спросить. «А что ты будешь делать дальше?» «В смысле?» — не понял он. «Ну...» «Я понимал, что мне это не касается. Но треклятое любопытство не давало мне покоя». «С отцом?» «Как понимаю, граф принял тебя?» Отец раскаивается. Маркус сделал глубокий вдох-выдох. Искренне, он сказал, что был неправ. Но время извинений давно прошло, и сейчас его слова для меня пустой звук. А твоя мать? Я взяла Маркуса за руку. Она умерла в тот же год, когда отец лишил меня наследства. Я тогда пришел на похороны, но он меня выгнал. Даже попрощаться с ней не дал. А что самое смешное в этой ситуации? Отец вышел со мной на связь, когда узнал, что неизлечимо болен. Только тогда ему понадобился. Устроил целую церемонию, чтобы вновь признать меня наследником. В это время и сейлы активизировались. Маркус усмехнулся. «Знаешь, мне даже жаль их». «Тебе стоит примириться с отцом», — выдал я. «Да, он был неправ, но ты ведь не такой». «К тому же граф Айртон болен». «Моего прощения ему недостаточно». Бровь Маркуса дернулась. Ему нужно, чтобы я стал полноценным графом. Иначе поместье Брунбич отойдет короне. Мне кажется, я ему понадобился только из-за этого, чтобы титул земли остались в роду Айртонов. Но я не Айртон. Взяв фамилию матери, я стала Элфришем. Так что пусть он катится ко всем чертям. Маркус. Давай больше не будем об этом. Ему больно. Ему было так больно, что у меня сердце разрывалось на части но я была рада, что он все мне рассказал. Мы стали ближе. Я начала лучше понимать его. Когда мы с Маркусом попрощались, он решил на время вернуться в лавку. На часах было далеко за полночь. В комнате было темно и прохладно из-за открытого окна. А еще я почувствовала странный запах Гарри, будто в городе произошел пожар. Однако колкала не звонили, ни криков, ни паники. «А может, его уже потушили?» Подумала я и успокоилась но вдруг ощутил чье-то присутствие. Встав спиной к окну, огляделась. Никого. В комнате никого не было. Но я четко ощущал дыхание и слышал тихую посту. Когда я заметил, как колхнулся благохин над кроватью, у меня сердце застучало, как бешеное. Даже волосы на затылке встали дыбом. «Кто здесь?» Голос у меня был хрипом от налипшего на горло страха. «Я тебя довольно долго жду». Донеслось из пустоты. «Невидимка! У него артефакт невидимости!» Тут же догадалась я. «Что так долго?» «Кто вы такой? Что вам нужно?» «Кто я такой?» Тихий смешок послышался с противоположной от меня стороны. «По голосу узнать человека и правда довольно трудно. Даже если вы с ним знакомы». «Мы с вами знакомы?» «Косвенно!» Причмокнул мужчина и снова хихикнул. Но я не буду тебя утомлять догадками. Позволь представиться. Постепенно незваный гость начал проявляться. Сперва материализовались ноги, потом туловище. А через пару секунд передо мной стоял сам Льюис Марли. Воплоти, так сказать. Льюис Марли, дружок Перси. Теперь у меня не было никаких сомнений, что граф замешан в грязных делишках. Что тебе нужно? Я сосредоточил в руках пульсар. Однако мужчина даже брови не повел, будто в ладонях у меня находился не магический огонь, а букет ромашек. Он был готов. Я заметила, как на его шее поблескивают поглотители и усилители силы. Дело дрянь. Если он нападет, то от меня останутся лишь угольки. Я здесь по просьбе моего друга и компаньона. На губах Марли заиграла гаденькая ухмылочка. Ты сегодня нанес своему непростительную обиду, а он отнесся к тебе со всей душой. Он цокнул языком. Нехорошо. Тело у меня было напряжено. Я была похожа на пружину, готовую в любую секунду сорваться. Но нападать на магу, вешного артефактами, нет. Против него я не выстою. Позвать на помощь? Тоже не вариант. Я вряд ли успею закричать, мне просто-напросто закроют рот. У меня к тебе предложение, продолжил Марли. Ты идешь со мной добровольно, без истерик и попыток сбежать. А мы взамен не трогаем твоего дружка Элфриша. После ты выходишь замуж, становишься графиней Саммерси, переписываешь все состояние на мужа, а главное, отдаешь книгу. Зачем она вам? Неужели задумали продать источник на рынке? Продать? Бровь Марли подскочила вверх. Нет, нет. Чтобы такой артефакт попал в руки каких-то безродных ублюдков, — Нет. Магия должна быть только в руках знати. Видимо, сэр Перси глубоко переживает, что родился без дара. — Ах, мне так жаль. — Жалеть нужно не его, — зло прошепел мужчина. — Пожалею лучше себя. Кто знает, что Перси с тобой сделает, когда к нему попадет источник. — Странно, что он в самом начале к нему не попал. — О чем это ты? — Долговязый Джон. Я прищурилась, пытаясь подцепить Марли на крючок. Знаешь такого? Он нам помогает в кое-каких делах. Я бы на вашем месте ему не доверяла. Мой отец создал источник, а потом попал в руки долговязого. Видимо, он таил это от вас. Уврешь? – прошепел мужчина. Я своими глазами видела. Когда сбежала из дома, воля судьбы оказалась в его лагере. Если говоришь правду, то странно, почему ты осталась жива. У меня получилось сбежать. Я не сводила с Марли глаз. Мне удалось отвлечь его, заговорить ему зубы. Между тем ноги сами несли меня к двери. Не входную, нет. В комнате имелась еще одна дверь, что вела в ванную комнату. Там я смогу спрятаться. Вряд ли Марли применит силу, чтобы вышибить ее. Шум привлечет внимание, а это ему не нужно. Сейчас главное, чтобы он не раскусил мой план. Каждый шаг приближал меня к возможному спасению. «С бандой долговезла мы как-нибудь разберемся», — раздраженно фыркнул Мак. «Ты лучше подумай о себе. Убийство у моего отца тоже ваших рук дело. Я сделала еще один шаг». «Он отказался продать нам артефакт», — гадко усмехнулся Маре. «И его интересы никак не вязались с нашими, так что мы решили убрать его, чтобы не мешалось под ногами». Только потом выяснил, что источник и книгу он спрятал, а прочесать весь сайфокс мы не могли. Звость нарастала с каждым произнесенным словом. Я уже едва сдерживала себя, чтобы не наброситься на этого недоноска. Чьи идеи было жениться на мне? Перси, конечно. Самым простым было убедить твою мать. Хотя о чем я говорю, леди Ласе даже убеждать не пришлось. Удача. Ну, черт, ты сбежал, чем изрядно подпортила наши планы. Какие же вы все-таки ублюдки! Магические всполхи вырвались из моих пальцев и устремились к Марли. Однако Макс сумел среагировать, выставил вперед поглотитель. Магия впиталась в него, как вода впитывается в губку. Быстро, словно ее и не было. «Ну ты и дура!» Гадко рассмеялся мужчина, после чего бросился на меня. Магия против него была бессильна, поэтому я схватила со столько вазу и швырнула ее прямо ему в лоб. Должен был раздаться треск разбивающегося фарфора, но его не последовало. Я даже не услышал, как падает тело. Такое ощущение, что по всей комнате были разложены пуховые подушки. Артефакты поглощали не только магию, но и звуки. Никогда раньше такого не видела. Похоже, они каким-то образом усовершенствовали артефакт или... В комнате был еще кто-то... Не теряя времени, я побежала к выходу, но не успела схватиться за ручку. Оказался прокинутый навзничь, после чего меня поволокли обратно к окну. Я никак не могла понять, кто это был. Тело больше не подчинялось, голова вообще перестала соображать от налипшего страха. Все это время в комнате был еще один маг. «Хватит, набегалась, пора знать», — произнесли из пустоты. Голос был грубым, давящим на сознание, никогда прежде такого не слышала. Или слышала. Что-то смутно знакомое пронеслось в голове, а через секунду все исчезло. Густое черное облако обволокло сознание, заглушило мысли, притупило чувства, а после унесло в небытие.